Глава тридцать первая. Май, тысяча семьсот шестьдесят девятый год. Оксли. Роуин подметала коридор у входа в магазин и видела, как принесли посылку, и как Джеремай разрезав веревки острыми ножницами для ткани, начал распаковывать бумагу. Перейдя с веником в помещение, Роуин подобралась ближе к прилавку, украдкой бросая на него взгляды. Ей было очень любопытно увидеть новый узор, так как работая в доме торговца шелком. Она со всё большим восхищением любовалась шелками тавтой и другими тканями, они пленяли её, как и прекрасные платья, шитые из таких роскошных материй. Слишком часто она гадала, каково это надеть платье такой красоты. Перед сном она мечтала об этом, представляя, как все будут сворачивать головы при виде молодой девушки со светлыми волосами в сверкающем платье. И в мыслях этой девушкой была она. Роуин знала, что это так и останется мечтами глупенькой горничной. Но по ночам ей снился блеск и шорох шёлка. Джеримая сняла обёрточную бумагу и на прилавке разложила отрез, который замерцал на свету, точно был не шёлком, а живым существом. Роуин так и застыла с веником в руках, несколько раз моргнув, не веря своим глазам. В великолепном бледном шёлке поблёскивала серебряная нить, И Роуин завороженно смотрела на эту опасную красоту, забыв как дышать. Но не из-за цвета или сияния ткани, а из-за самого узора, точнее сочетания цветов и трав, вьющихся под ткань точно по снежному покрову. Здесь были пурпурные цветы белодонные и аканита, пенные шапки балиголова, переплетающиеся с розовыми колокольчиками на перстянке, светящимися изнутри точно в лучах рассветного солнца. Ведьмин цветок. прошептала она тихонько и уже протянула руку, когда раздался знакомый голос. "Что это?" Роин вздрогнула. В дверях магазина стояла Кэролайн, которая должна была завтракать у себя. "Я пришла узнать, привезли ли молоко к каше. Что это за ткань, Жеремая?" Подойдя ближе, Кэролайн взяла её в руки, рассматривая и перебирая складки. "Я хочу знать немедленно. Похоже, шёлк притягивал её точно магнитом, как и Роуэн. Не уверен, госпожа, ответил мужчина. Нужно свериться с конторской книгой. Что за заказ? Я бы очень хотела отложить её для себя, решила Королайн. На новое платье к грядущему балу в Оксли. Этот диковинный узор мне очень по сердцу. Щеки её порозовели в предвкушении. Глаза заблестели. Роуэн, скажи, ты разбираешься в растениях? На перстянку я узнаю. А что за лиловый цветок? Их два, госпожа. Помедле фотозвалась Роуэн. Белладонна и аконит. Это могущественные растения, страшные яды, особенно если их соединить, как здесь. Кэролайн рассмеялась, и от этого звука Роуэн пробрало холодом до костей. Какая оригинальная идея. Ручаюсь, никому прежде в голову не приходило ничего подобного. Да, госпожа. Роуин хотела предупредить её об опасности, а она видела, как в комнату вновь наползли зловещие тени, несмотря на ярко светившее в небе солнце, но они смело до конца открыть свои опасения из боязни навлечь подозрения. И в любом случае, вряд ли госпожа поверит ей. Она смотрела на ткань, точно зачарованная. Уверена, мистер Холландер не станет возражать. Обязательно отложите отрез для меня. С некоторой неохотой она всё же выпустила шёлк из рук. Как скажете, госпожа. Согласился Джремая, складывая ткань и заворачивая обратно. Позже днём Роуин вновь заглянула в магазин, обычно закрытый в обеденное время. Она хотела ещё раз увидеть новый шёлк, убедить себя что это просто отрез ткани, и что она сама выдумала его зловещие силы. Посылка так и лежала на прилавке, и когда Роуэн раскрыла упаковку, у неё вновь перехватило дыхание от притягательности узора. В уголке рисунка виднелся крошечный паучок, в другом жучок. Едва осознавая, что делает, она схватила ножницы, лежавшие там же рядом, и аккуратно отрезала с краю полоску ткани сантиметров 10 шириной без лапки паучка. Но сохранив беладонну и наперстянки, вернув на место ножницы и запаковав ткань обратно, Роуин спрятала украденный кусочек в карман и выбежав из магазина, быстрым шагом направилась прочь из дома по направлению к мельнице. Вина тяжёлым камнем тянула её вниз, и Роуин хотелось оказаться как можно дальше от дома. Если об этом узнают. "Госпожа хочет тебя видеть", крикнула Элис с другого конца кухни. окинув Роуин странным взглядом. Роуин, которая как раз вынесла ночные горшки из уборной и вернулась, ощутила новый укол вины, не давший ей сомкнуть глаз этой ночью. Госпожа узнала про кражу? Её выкинут на улицу? Отправят на суд? Она не могла поверить, что под влиянием момента поступила так неосмотрительно, оказалась такой глупой, что смогла что-то украсть, пусть и всего лишь куток. Ей смутно подумалось, что, возможно, она схватила ножницы, надеясь развеять чары или хотя бы ослабить исходящую от шёлка тёмную магию. Но правда была в том, что Роуинсама не могла с точностью сказать, зачем ей понадобился этот кусочек шёлка. Он будто обладал над ней властью, которую она была не в состоянии объяснить. Будто сам дьявол наложил эти чары. Приведя себя в порядок в прачечной и получше заправив волосы под чепец, Роуэн поднялась в малую столовую, где госпожа обычно завтракала, и сердце у неё замирало в тревоге. Встав у дверей, она тихонько кашлянула, оповещая о своём присутствии. "А, Роуэн. Пожалуйста, подойди. У меня для тебя поручение". Каролайн улыбнулась, и бешено стучащее сердце Роуэн немного успокоилось. Она снова могла дышать. "Да, госпожа". Возьми ту ткань, что пришла вчера, и отнеси её швее. Нельзя терять времени. До бала осталось всего несколько недель. Скажи, что я прибуду незамедлительно. Роуэн замешкалась, зная, что в магазине ещё никого нет. Ну уже, девочка, поторопись. У тебя есть моё разрешение забрать свёрток. Джеремай об этом я сообщу сама. Да, госпожа. Сделав книксен, Роуэн вышла. Проскользнув в тёмный магазин, Роуэн подошла к полкам за прилавком, и те, они будто следовали за ней по пятам. Осмотревшись, поначалу она не могла найти вчерашнюю посылку, но затем заметила на верхней полке смятую упаковку. Дотянувшись до неё, Роуэн пошатнулась. Адрес оказался гораздо тяжелее, чем она ожидала, и ей пришлось обхватить его обеими руками. Точно младенца. Дом миссис Пеннифейзер был всего в нескольких метрах дальше по главной улице. Дверь была заперта, и Роуэн пришлось довольно долго колотить, пока ее не отворили. Меня послала госпожа Холандер из дома торговца шелком, сообщила она, выглянувшей на стук девочки. Она велела доставить это госпоже Пеннифейзер. Раннесу светная, вздохнула девочка. Но «Ну, вы найдете ее за работой. Лучше войдите в дом. Роуэн прошла вслед за своей провожатой через комнату в заднюю часть дома, где сидела портниха. Тёмный корабль в море разноцветных шёлков. Роуэн объяснила причину своего визита и положила свёрток на стол, в последний раз проведя по нему ладонью, не желая выпускать из рук такой силы, он обладал над ней. С раскаянием она вспомнила об украденной полоске, спрятанной под матрацом. Анна должна без промедления прийти ко мне снять мерки, сообщила швея, не отрываясь от работы. Мне и так надо закончить несколько платьев, а времени твоя госпожа дала всего ничего. Пообещав, что миссис Холландер прибудет через несколько часов, Рауэн ушла. В последующие недели швея работала днём и ночью, так как в городе их было всего двое, а почти каждая женщина, собирающаяся посетить ежегодный первый бал, Заказала себе новое платье. Город процветал, и каждый торговец желал похвастаться своим состоянием. А есть ли способ лучше, чем показать его на своей жене? В изысканных шелках Холандера тоже был наплыв покупателей, и мистер Холандер отпускал товар наравне с подручным. Боюсь, если так и дальше пойдет, у нас ни кусочка не останется. Как-то утром пожаловался Джеремайя, подметавший полы Роуэн. Но раз торговля так бойко идет, это же хорошо. Будем надеяться. Натянуто улыбнулся мужчина. Тем временем платье Каролайн было готово. Его доставили вскоре после полудня. Сама хозяйка вышла навестить подругу, так что еще не видела его. Роуин вместе с Эллис, так как посылка весела изрядно, отнесли ее в спальню, положили на кровать и развернули. Разложив наряд на покрывале. и разгладив каждую складочку, у обеих отступили, потеряв дар речи. В лучах солнца серебряная нить в ткани и паутинках засияла, пурпурные и розовые цветы ярко выделялись на кремовом фоне. Портниха сделала пышную юбку, с плеч множеством складок спадал длинный шлейф, и хотя талия была гораздо шире, чем у других платьев Каролайн, как того требовало ее положение, благодаря дополнительным вставкам, корсет в последствии можно будет утянуть. до нужного размера. И я всё равно пойду, заявила как-то కరోлайн супругу, когда он спрашивал, не передумала ли она по поводу бала. Обещаю, я лягу в своей комнате на следующий же день и не буду вставать, умоляла она. Но «Ну, отдайте мне сперва хоть чуточку повеселиться. И впервые на памяти Роуэн Патрик Холлендер не воспользовался своей властью над ней и не стал настаивать. А ну, будто само по себе светится. Выдохнула Элис спустя какое-то время. Ты только взгляни, указала Роуэн. Изгиб стебельков идет как раз по карсажу, как умно сделано. Они никак не могли оторваться от платья, но Элис, услышав грозный оклик Пруденс, подхватила юбки и поспешила в кухню вниз по черной лестнице. Роуэн задержалась еще немного, завороженно разглядывая ткань. а затем не осознавая, что делает, сбросила передник и ослабила шнуровку своего серого рабочего платья, которое послушно соскользнуло на пол. Она аккуратно надела новое платье, и ее пробрала дрожь. Роуэн точно знала, что если ее поймают, выговором наказание не ограничится. Власть цветов над ней пугала ее, но остановиться не было никаких сил. Ростом они с хозяйкой равные. Но плечи у Роуин были чуть шире. Ткань плотно натянулась на спине, но в целом платье оказалось по фигуре, даже без кринолина. Хотя слишком широкую талию пришлось придерживать. У неё вырвался вздох от ощущения шёлка на голой коже, такого восхитительно прохладного в жаркой комнате. Кружева у локтей и шеи пенились, точно шапки полевых цветов. В таком великолепном платье Роуин была другим человеком. Девушка и почти без изъянов. Сделав несколько шагов к зеркалу, она стнула с головы чепец, вытаскивая удерживающие его шпильки, и золотистые добелезные волосы рассыпались по плечам, поблёскивая на свету, как и серебряная нить в платье. Она обернулась посмотреть, как смотрится шлейф, каскадом шёлка спадающий с плеч. И в этот миг заметила в углу зеркала тень. Её вдруг охватило чувство обречённости, неизбежной погибели. Острое и неожиданное, как удар грома, её платье вмиг потеряло свою привлекательность, а оно будто пыталось подчинить её своей воле, словно в него вселился злой дух. Дрожащими пальцами Роуэн расстегнула крючки корсажа и сняла юбки, но зацепилась за крошечного паучка в узоре. С большим трудом заставила она себя успокоиться и не сорвать платье. Так сильно в ней было желание поскорее избавиться от него. Она знала, что в этом платье кроется зло, в узоре ли, в том, кто ткал его, или во всём сразу. Должна ли она предупредить госпожу? Она не питала особых надежд, что Карлолайну дастся убедить надеть другое платье. Даже если её выслушают, то наверняка спросят, каким таким даром предвидения обладает её горничная, чтобы утверждать об опасности изле исходящим от такой прекрасной ткани, и ей и повезёт, если дело ограничится только этим вопросом. Роуин аккуратно разложила платье на кровати, разгладив переливающуюся ткань, а затем торопливо облачилась в собственную одежду. Никогда ещё серый шерстяной наряд не действовал на неё так успокаивающе. К концу недели Роуин удалось убедить себя, что причина её страхов разыгравшееся воображение. И что очень глупо полагать, что зло может таиться в шёлковых нитях и узоре из цветов, пусть и самых ядовитых. В субботу утром Элис помогала хозяйке готовиться к балу, а Роуэн до этого успела подготовить любимый камзол Патрика Холлендера с оранжевыми цветами, в котором он был в тот день, когда принял её на работу, и чистую парукию лот. Заслышав шумы из коридора, она выскользнула из кухни, успев увидеть, как оба они выходят из дома. даже в тусклом свете платье так и сияло, и Кэролайн вся светилась от удовольствия, а её супруг не мог скрыть восхищения. Для моей жены всё только самое лучшее. Вы будете королевой бала, моя дорогая. О, перестаньте, рассмеялась Кэролайн. С такой талией, точнее, без неё, это крайне маловероятно. Но Роуэн видела, что она всё равно рада. Через несколько минут господа ушли, и Роуэн воспользовалась этой возможностью, тоже выскользнув через чёрный ход в сад по тропинке, ведущей вдоль дома. Стоял приятный вечер, солнце только начало садиться. Воздух звенел от оживлённого щебетания птиц, разлетавшихся по гнёздам, пахло яблоневым цветом, аромат доносился из глубины сада, где росли фруктовые деревья. Роуэн поспешила к реке, где они с Томи договорились встретиться. Ей не терпелось не только увидеть его, но и поделиться с кем-то, рассказать о тяжести на душе. Томми сразу же притянул ее к себе, и Роуэн обняла его в ответ, наслаждаясь чувством покоя и безопасности. Я поговорила с Элис, и она призналась, что солгала, сказав, что это твоя вина. Зачем вообще ей было так поступать? Ничем не лучше гуляющей девки. Прошу прощения. Не думаю, что все так просто. Вздохнула Роуин. Чей же он? Помедлив, Роуин отстранилась. Господина Холлендера. Томи выдохнул. И что она собирается делать? Она попросила моей помощи. Роуин прикусила губу. Твоей помощи? переспросил Томи. Но какой? Он запнулся, осознав смысл её слов. Это неправильно. Ты идешь на перекор самой природе. А что мне остается делать, если я не помогу? И ее выкинуть на улицу, и она закончит свои дни в работном доме, или еще хуже, и сможет обвинить меня, Бог знает в чем. Я знаю, она на это способна, и тогда меня, вероятнее всего, тоже выгонят, так как господин Холандер не потерпит даже намека на подобные неприятности. Мне никак не выпутаться. Ну а ты же сможешь найти другую работу, сказал он, беря ее за руки. Я в этом не так уверена. Некоторые люди в городе уже стали что-то подозревать. Не пройдет и дня, как все станут меня сторониться. Виня во всех бедах голландеров. В любом случае уже слишком поздно. Дело сделано. Томи смотрел на нее какое-то время раздумывая, и Роуэн затаила дыхание. Я буду на твоей стороне. что бы ни случилось, сказал он наконец. А она выдохнула и благодарно улыбнулась ему. Томи Дин, ты настоящий джентльмен, в отличие от некоторых по праву рождения. Мрачно заметил он,